Глава 13. После смерти отца события развиваются очень быстро. Позже Элис решит, что взаимосвязь между ними имелась, но не прямая. Чтобы отец был стержнем, вокруг которого всё крутилось, нет, это вряд ли. В действительности Элис сама удивляется, насколько мало по нему тоскует. Всё идёт наперекосяк, однако с его уходом это либо вообще не сопряжено, либо связь не очевидна. И тем не менее для Элис жизнь катится под откос — как раз после похорон отца. Спустя неделю, к примеру, Элис направляется после работы к метро и вдруг замечает впереди Дэна с Ханной. Стоя у входа на станцию, они целуются. Элис прибавляет шагу. В последнее время они с Ханной очень сблизились, а самочувствие у Ханны замечательное, так что Ханна наверняка обрадуется, увидев её. Но тут Дэн поворачивается и что-то говорит Ханне. Та смеётся и снова тянется поцеловать его. И это вовсе не Ханна. Элис замирает так резко, что в неё врезается идущий сзади мужчина. «Охренело совсем!» — бормочет он, двинувшись дальше. Элис стоит и смотрит. На Дэна с женщиной. Чувствуя, как пульсирует бросившаяся в лицо кровь, точно это Элис застукали за чем-то постыдным. Дэн с девушкой не оглядываются, поэтому её не видит, Оно и к лучшему, потому что Элис понятия не имеет, что сказать. Она представляет, как Ханна на ее месте накинулась бы на них с обвинениями, не осознавая, что она устроила скандал или, возможно, наслаждаясь им. Элис не понимает, чему обязана таким жгучим стыдом, обиде за Ханну или собственной неспособности что-либо предпринять. И все стоит, как вкопанное, и по рыбьи таращат глаза. Немного погодя, Дэн с девушкой разворачиваются и вместе спускаются в метро. Они держатся за руки. Значит, у них всё серьёзно, думает Элис, раз уж они за руки держатся. Почему Дэн вообще так обходится с Ханной? Непостижимо. Что его в ней не устраивает? Элис сама этого не осознаёт, но её мир рухнул. Если даже такая любовь между людьми роскошными, обаятельными, которые вместе не только ради того, чтобы избежать одиночества, которые по-настоящему выбрали друг друга... Если даже такая любовь не священна, значит, любви не существует. По пути домой Элис обдумывает увиденное. Конечно, нужно рассказать Ханне, но как? Это страшнее, чем сообщать о смерти отца. Впрочем, возможно, в тот раз Элис была слишком потрясена. Она и сейчас потрясена. Ведь Ханна с Дэном собираются пожениться. Злость на Дэна охватывает Элис с новой силой. У него уже есть Ханна, а он с чего-то взял, что заслуживает большего. А Ханна, ведь она уже достаточно настрадалась, разве нет? Элис, отношения её сестры с Дэном всегда казались обновлением, возвращением к чудесной жизни до болезни. Разрушать их Элис не желает. И крохотная часть её боится, что расскажи она Ханне и окажется виноватой. Элис думает, что Ханне, возможно, будет легче, Если ей расскажет сам Дэн, тогда Ханна, по крайней мере, поймёт, что Дэну тоже нелегко и что он не хочет носить на душе тяжесть предательства. Элис пытается вообразить, как заявляется к Дэну на работу и бросает ему в лицо. «Если ты не признаешься, я сама ей расскажу» или «даю тебе срок до выходных и не дня больше». Каково это? Сказать подобное хоть кому-нибудь, не говоря уж о Дэне, она не представляет. Весь вечер Элис ходит такая потерянная, что Габи хмурится и спрашивает «Элис, ты чего, заболела?» В ту ночь Элис не спит. Она снова и снова вспоминает о случившемся и пытается придумать, что делать и каким образом поступить, чтобы причинить Ханне меньше страданий. Утром, измученная и вымотанная, Элис совершает наиболее естественный для себя поступок. Звонит матери посоветоваться. Она старается излагать события внятно и бесстрастно, и всё же в конце голос у неё начинает дрожать. И тогда я поняла, что это не Ханна. это девушка не Ханна. Элис умолкает. Мать тоже молчит. Этого Элис не ожидала. Она думала, что мать обрушит на Дэна поток ярости. Элис даже ждала этого, представляя, как они примутся на два голоса ругать его, выплёскивая собственное потрясение. «Вот беда-то», — говорит, наконец, мать. «И это всё, что она может сказать?» Но Элис напоминает себе, что мать только что узнала ужасную новость, с которой сама Элис уже успела смириться. Элис не представляет, какие слова произнесла бы она сама, потребуя от неё кто-нибудь что-то сказать сразу после того, как она увидела Дэна с другой женщиной. Не исключено, что нечто ещё менее внятное. но «Как мне сказать Ханне?» — спрашивает она мать. «А зачем ей говорить?» — удивляется та. «Не надо ей ни о чём рассказывать!» Смысл этой фразы доходит до Элис не сразу. «Да, верно. Дэн сам должен признаться. Но как его в этом убедить?» Элис снова представляет, как приходит к Дэну на работу и бросает ему в лицо обвинение. При мысли об этом она ёжится. «Нет, я не об этом», — говорит мать. «Ханну вообще надо поберечь и не говорить ей ни о чём». Элис хмурится. Она слишком сильно прижимала телефон к уху, поэтому теперь слышит, как в ухе пульсирует кровь. Элис прикладывает трубку к другому уху. «С ней нужно бережно, знаю, но сказать ей надо». «Возможно», — соглашается мать. Но не сейчас, не сразу после похорон. Она только что потеряла отца. Голос её звучит обвиняюще, словно Элис как-то причастна к этому. «Знаю», — говорит Элис, — «время очень неподходящее, но... А что нам делать?» «Естественно, ни о чём ей не говорить», — отвечает мать. «Так же нельзя». Они будто бродят по кругу. «А вдруг с ней рецидив случится?» — спрашивает мать. «Ты этого добиваешься?» «Нет, конечно». «Вот видишь?» «Нельзя это скрывать от неё», — упорствует Элис. «Это слишком важно, и сейчас она хорошо себя чувствует. Со смертью отца она справилась?» «Вдруг это станет последней каплей?» В душе Элис пробуждаются старые, связанные с Ханной, тревоги. «Может, надо совсем немного подождать, и у Ханны хватит сил справиться с этим потрясением?» Сообщив ей сейчас, Элис столкнёт её в пропасть, «Скрывать это неправильно», — повторяет она, но слышит в собственном голосе вопросительные нотки. «Почему?» — не соглашается мать. «Если это ради её же блага. Да и Дэн может ещё образумиться. Ханна и знать не будет, как всё утрясётся». «Но мама...» — Элис опять приходит в ужас. «Она должна с ним расстаться после всего, что случилось. С чего бы?» — бросает мать. «Не говори глупостей. Дэн очень милый». заботиться о ней он ей нужен не надо все портить только потому что тебе хочется жить с чистой совестью это вопиющий эгоизм разве неужели ее убежденность в том будто она знает что лучше для ханны признак излишней самоуверенности может ейю и впрямь руководит желание побыстрее избавиться от бремени этого ужасного знания а не стремление помочь сестре элли пробует поставить себя на место ханны и понять, хочет ли сестра, чтобы ей кто-нибудь обо всём рассказал. Но Элис буксует, уже пытаясь представить Дэна своим парнем. Поэтому эксперимент быстро заканчивается. «Элис», — настаивает мать, — «не говори ей. Пообещай, что не скажешь». Доводы матери Элис не убеждают. В конце разговора она растеряна ещё сильнее, чем прежде. Однако проходит день, за ним ещё один, потом неделя. И хотя проблема Дэна и другой женщины по-прежнему мучат её, Элис каким-то образом умудряется не говорить об этом Ханне. Мать звонит каждый день. «Ты же ей не сказала?» — интересуется она. И Элис, с облегчением от того, что отвечает честно, говорит «нет». По крайней мере, так она спасается от материнского гнева. «Просто нужно хорошенько всё взвесить». И потом уже решить, что делать, — думает Элис. Поэтому она выжидает и тянет время. Но чем дальше, тем сложнее становится завести с Ханной этот разговор. Ведь теперь Элис придётся сознаться ещё и в том, что она целую неделю, теперь две, скрывала всё от неё. Спустя две недели она пишет Ханне сообщение, предложив встретиться и выпить кофе. Как подступиться к разговору, Элис пока не знает, но чувствует, что всё прояснится, когда она увидится с Ханной лично. К сожалению, у Ханны много работы и уже есть планы на выходные. Ханна предлагает встретиться на следующей неделе. И Элис радуется, точно приговорённой, в последний момент получившей отсрочку. Встречаются они почти через месяц. Ханна предлагает вместо кофе пойти выпить после работы. И если прежде Элис была бы счастлива выбраться куда-нибудь вместе с сестрой, то сейчас с ужасом ждёт встречи. Теперь, когда она готовится увидеться с Ханной, её была и нерешительность кажется непростительной. Ведь сухие факты довольно неприглядные. Элис чуть ли не месяц знает об измене Дэна, о сестре упорно не говорила. Она злится сама на себя и не понимает, почему так долго откладывала, с чего взяла, что со временем всё прояснится. В действительности всё лишь сильнее запутывается. Они встречаются в четверг вечером в пабе неподалёку от Ватерлоу. Его выбирает Ханна. Это один из самых грязных пабов на Юнион-стрит. По словам Ханны, здесь не бывает многолюдно и никогда не приходится выкрикивать заказ. Она не ошиблась. В отличие от битком набитых пабов на улице Кат, мимо которых Элис идёт по пути из метро, здесь царит удивительная тишина, а за столиками почти нет посетителей. Разве что одна-две маленькие компании, Да пара молчаливых стариков у бара. Ханна расположилась за столиком в углу, а на столе перед ней уже стоят два бокала. Она машет Элис, и та спешит к ней. «Я тебе пинту сидра взяла», — говорит она, когда Элис снимает пальто и усаживается. «Решила, что ты всё равно его закажешь». Элис нерешительно смотрит на бокал. От похмелья после отцовских похорон она отходила два дня. «Спасибо», — благодарит она. Ты меня долго ждала? Нет, тоже только пришла. Я сама удивилась, что так рано пришла. Сроду со мной такого не бывало. Как на работе дела? Для разминки Элис выбирает нейтральную тему. Да отлично, отвечает Ханна. Меня тут недавно осенило. Ведь я из тех редких счастливчиков, кому нравится их работа. А у тебя как? Как там муниципальный совет поживает? Работает как часы, говорит Элис. Из-за волнения беседа даётся ей с трудом. Сейчас Элис понимает, она осознала это, едва увидев Ханну, что допустила ошибку, не рассказав Ханне сразу же. Как же она умудрилась так запутаться? Скорее всего, она последовала совету матери лишь потому, что так было легче ей самой. «Что с тобой?» — спрашивает Ханна. «Ничего. Как же теперь рассказать обо всём Ханне?» Момент истины не просто миновал. Он миновал очень давно, причем неоднократно. «Знаешь, наверное, пора нам с Дэном дату свадьбы назначить», говорит Ханна в ответ на молчание Элис. «Отношения у нас улучшились, в последнее время он вообще молодец. Похоже, все снова так же, как прежде». Элис молчит. «Скажи она что-то вроде чудесно, и это добавит тяжести ее предательству». «Да что случилось-то?» — не выдерживает Ханна. «Ничего», — повторяет Элис, чересчур поспешно. «Ты плохо себя чувствуешь?» «Нет». «Я вот что думаю», — говорит Ханна. «Если хочешь, давай ты у меня подружкой невесты будешь. Ты и Кеми». Лучезарно улыбаясь, она смотрит на Элис, ожидая восторга. Прежде Элис о таком мечтать не смела бы. Затаившаяся в ней школьница была бы вне себя от счастья. Ханна прониклась к ней настолько, что предлагает стать подружкой невесты. Но сейчас это словно жестокая шутка вселенной. Ещё одно напоминание о том, какая Элис ужасная сестра. «Я не могу», — говорит Элис, пока снова не растеряла храбрость. Ханна хмурится. «Ну, нет так нет, ладно». «А почему?» «На краткий безумный миг...» У Элис возникает желание придумать какой-нибудь идеологический довод против свадеб. Нет, бессмысленно. Элис вздыхает и отвечает. «Я видела Дэна». «Так», — говорит Ханна. И хотя Элис ещё ничего не сказала, Ханна вдруг замирает, точно догадывается, что ей предстоит услышать. Больше Ханна ничего не говорит. Поэтому Элис добавляет, — Я его с другой видела. — Говоря, что видела его с другой, — голос Ханны превращается в лёд, — Ты в каком смысле имеешь это в виду? — Я видела, как они целовались у метро возле станции «Ламбет». — С кем? — С какой-то женщиной, незнакомой. «Это точно был Дэн?» «Да. Я довольно близко стояла, и они не прямо всё время целовались, ещё они болтали». «Ясно. Как она выглядела?» Элис пытается воскресить в памяти внешность незнакомки. «Среднего роста, худая, волосы тёмно-русые до плеч. На ней было синее пальто и, кажется, белые кроссовки, но я не совсем уверена». «Ладно, полицейский отчёт мне не нужен». перебивает её Ханна и уже спокойнее добавляет. Вот он, гад. Гад, да. Элис снова охватывает обиды за Ханну. Мне бы раньше догадаться, — говорит Ханна. На глазах у неё блеснули слёзы, и она яростно вытирает их. Вот я дура. Думала, всё налаживается. Но видим-то мы то, что хотим видеть, верно? Она на секунду умолкает, а после спрашивает. «Когда это было?» «В смысле, когда? В какой день?» «В пятницу», — отвечает Элис. «В прошлую пятницу?» Вот Элиса загнали в угол. А ведь она уже понадеялась, что о том, когда это случилось, ей рассказывать не придется. Главное — это сам факт. Впрочем, надеяться на это было с ее стороны нелепо. Конечно, Ханне хочется узнать и об этом. «Четыре недели назад», — тихо говорит она. «Четыре недели?» — совсем не тихо переспрашивает Ханна. Старики у бара оглядываются. «Тогда почему ты мне только сейчас рассказываешь? Четыре недели? Я не ослышалась?» «Нет, все верно». «Боже, поверить не могу». Похоже, это известие поразило ее намного сильнее, чем сама измена. «Элис, за что ты так со мной?» «Прости», — умоляет Элис, — «мне ужасно стыдно. Я просто не знала, как поступить, и из-за тебя переживала. Это ведь бог весть, сколько уже тянется!» Ханна опять смахивает слезы. «Несколько месяцев, небось, или даже дольше!» «А я вчера вечером попросила его день свадьбы выбрать». «Из-за тебя, Элис, я полной дурой себя выставила!» «Прости», — повторяет Элис. «Но почему же ты раньше не сказала?» — спрашивает Ханна. Элис готовилась к гневу сестры, но не к обиде. А ведь обида намного хуже. «Я боялась», — бормочет она, запинаясь, то если ты узнаешь об этом сразу после смерти отца, то не выдержишь. Почему не выдержу? Не знаю. Не выдержу — это что вообще значит? Я я боялась, что ты снова заболеешь. С какой стати? Я же давным-давно выздоровела. Знаю. Эллис кажется, будто она никогда не выберется из-за Но шизофрения ведь непредсказуема. Ханна долго ничего не отвечает. Набравшись смелости, Элис поднимает глаза и встречает недоверчивый взгляд сестры. «Элис», — начинает Ханна, — «ты сейчас о чём?» В повисшей тишине они долго смотрят друг на друга. «У меня нет никакой шизофрении», — произносит, наконец, Ханна. «Но ты же...» Что говорить дальше, Элис не знает. Может, Ханна обманывает сама себя. Отрицание шизофрении — это тоже шизофренический симптом. Но Элиса сама понимает, что логики тут нет. «Это у тёти Кэти шизофрения, а не у меня», — говорит Ханна. «Я думала, что все психические заболевания одинаковые? Один размер на всех? Нет, конечно, нет!» — в отчаянии восклицает Элис. С трудом сдерживаясь, Ханна пускается в объяснение. «Мне диагностировали депрессию, которая вызвала психоз. Такой диагноз подтвердили трое разных врачей». Она умолкает, а затем изумлённо спрашивает. «Как так вышло, что ты об этом не знала? Из-за тёти Кэти ты думала, будто я шизофреничка? Ну да». И Элис нехотя добавляет. И мама, похоже, тоже так считает. Так это... Мама тебе сказала? Ханна огорошена моргает. Но... Она же знает, что я не шизофреничка. Зачем тогда наврала? Может, она ошиблась? Нет. Мы же с ней вместе, с врачами, встречались. И они чётко сказали, что никакой шизофрении у меня нет. Мама всё время приставала к ним с этим вопросом, поэтому деваться им было некуда. Зачем же она наврала?» Элис не находится с ответом. «Не стала бы она врать. Не об этом. Она, наверное, сама так считает». «Естественно, ты её выгораживаешь», — говорит Ханна. «Ничего подобного, просто пытаюсь понять, что же на самом деле произошло. Бред какой-то. То есть все эти годы вы меня шизофреничкой считали?» Ханна смеется, но смех тотчас же умолкает. «Просто безумие». «Мы тебя так не называли», — оправдывается Элис. «Ярлыки не вешали, а сама ты об этом не говорила. К тому же, по-моему...» «Все это очень напоминало шизофрению». «Это напоминало шизофрению?» — резко бросает Ханна. «Только тому, кто уже решил, что перед ним шизофреник!» Элис молчит. «Просто потрясающе!» — продолжает Ханна. «Как в такой семье вообще возможно рассудок сохранить? Мать у нас что, ходит и раздает всем, кому попало, психиатрические диагнозы?» «Нет!» — мямлит Элис. Она просто что-то неправильно поняла. Или это я её недопоняла? Интересно, а тебя с Майклом? Она каким диагнозом наградила? Надеюсь, расстройство личности, не меньше? Ханна осекается. Голос её меняется. Кому ещё она наплела, что я шизофреничка? Да вряд ли ещё кому-нибудь. Элис не поспевает за злостью и подозрительностью Ханны. Ну, она запинается. Наверное, Майклу... «И, может, ещё папе?» «Папа умер, считая меня шизофреничкой?» спрашивает Ханна. «Зашибись! Может, меня поэтому и не подпускали к малышу?» «Нас тоже не подпускали», возражает Элис. «И шизофреники очень редко представляют собой опасность для окружающих. Это заблуждение!» Те, у кого диагностирована шизофрения, зачастую ведут совершенно нормальный образ. «Да мать же твою, Элис! Прикрывай же свою лавочку по защите шизофреников!» «Ты что, уже забыла? Я не шизофреничка!» Ханна прерывисто вздыхает. «Неужто тебе всё равно?» «Нет, конечно, просто я...» Мозг Элис пытается стремительно переосмыслить события последних лет. Как она вообще умудрилась столько прожить, ошибочно считая Ханну больной? В конце концов она говорит. Думаю, всему этому найдётся разумное объяснение. Ты, главное, поговори с мамой. Она не в себе, это понятно. Но с какой стати она налепила на меня ярлык шизофренички, вот что неясно. Ханна с отвращением встряхивает головой. И ты ей поверила, а меня даже не спросила. Уму непостижимо. Ты же сама не хотела всё это обсуждать. К тому же Элис никогда и не думала о Ханне как о шизофреничке. Сестра для неё всегда оставалась просто Ханной. «Вряд ли мама намеренно поддерживала это заблуждение», — говорит Элис. «Так случайно вышло Зря она это сказала. Злость Ханны, которую та и так сдерживала с трудом, выплёскивается наружу. «Ты иначе не умеешь, да?» — ледяным тоном говорит Ханна. Что бы она ни делала, ты всегда и во всем ее защищаешь. А я-то, дура, думала, что все изменилось. Не защищаю. Я только пытаюсь разобраться. А ты больше не пытайся разобраться. И хоть раз в жизни взгляни правде в глаза. У тебя ведь все происходит случайно или по недопониманию, да? Ты не допускаешь, что люди просто-напросто отвратительно себя ведут и придумываешь всякие оправдания. Вот и с Дэном у тебя так же получилось. Тебе невыносимо было это признать, и ты притворилась, будто ничего не происходит. Элис, ты должна была мне сразу обо всем рассказать. Должна была, черт подери! Я хотела как лучше. Элис плачет. Нет, ты трусливая только и всего. обрывает Ханна. Она вскакивает и пытается засунуть руки в рукава пальто. «Мне ужасно жаль», — бормочет Элис. «Ясное дело», — кивает Ханна. «Для тебя же главное, чтобы никто не расстроился, а получается только хуже». Её лицо кривится в гримасе презрения, и Элис вздрагивает. Ханна хватает рюкзак и закидывает его за спину. И вот рядом её уже нет. Элис замечает, что старики у барной стойки озадаченно смотрят на неё. «Солнышко, что-то случилось?» — спрашивает один из них. Элис вытирает рукавом мокрое от слёз лицо. «Нет, всё в порядке», — учитывая, что она плачет, получается нелепо. «Всё хорошо», — и Элис сквозь слёзы улыбается. «Хорошо. Больше не будь. — думает она. Ханна её ненавидит. Она допивает остатки тёплого выдохшегося Сидра. В ушах звенит, будто после взрыва. Элис берёт пальто и выходит из паба.